Глава шестнадцатая. Супруги Али Воль однозначно категорически разошлись бы в оценке того, удался ли их брак или нет. Алисия со всей определённостью была довольна. То, что новоявленный муж держался на почтительном расстоянии и не претендовал на осуществление своих супружеских прав, её более чем устраивало. В таком свете смена её статуса даже казалась ей увлекательным приключением. подумать только, сперва она чуть не стала супершпионкой, потом оказалась раскрыта. Чудом избежала смертной казни и пыток, сбежала через окно, уходила от погони, потом так удачно сделалась с женой весьма важного господина и получила в своё распоряжение его владения и средства. И вот тут уж Алисе показалось, что сбылись самые заветные её мечты. Будучи пятым ребёнком в не очень-то богатой семье, Анна, родясь, не имела ничего чисто своего. Потом же она стала фрейлиной у такой же младшей в семье принцессы и прочно заняла место исполнительницы чужих проектов и мечтаний. Алисия никогда не страдала по этому поводу, искренне любила Реми и не тяготилась своей ролью второго плана. Но стать вдруг хозяйкой своих земель это было просто чудо какое-то. И она твёрдо вознамерилась выдать лучшее, на что способна. И даже сверх того. Что касается Ириена, он напротив, был своим браком крайне недоволен и находил ситуацию в целом категорически неприятной. Напуганный реакциями Алисии в первую брачную ночь, он не решался делать шаги к сближению с ней, а она в свою очередь явно и ощутимо держалась на расстоянии и была в высшей степени отчуждённой. Что с этим поделать, было мужчине непонятно. Горячий нрав требовал отбросить сантименты и взять своё напором. Трезвый рассудок подсказывал, что поспешность такого рода обязательно покажет себя самым дурным образом. Известно, как женщины в таких вопросах обидчивы и злопаметны. Рен не знал, что делать. Стратегия Эртана ему явно не удавалась, особенно в плане жалостливого вида и выразительного взгляда. Можно было бы обвинить в первом чрезчур мощный костяк и наработанную тренировками с оружием мускулатуру, но и Иртан ведь отнюдь не был хеликом. Однако ж каким-то чудесным образом умудрялся словно втягивать внутрь свои мускулы, сжимаясь и превращаясь в голодного котишку. Так Ирэн не кривил спину и плечи, а ведь младший товарищ охотно поделился опытом и объяснил, как именно проворачивает свой фокус. Подобный приём ему не удавался. Что уж говорить о взглядах, которые упорно выражали непримиримую суровость, отчаянную решительность, холодную жесткость, но никак не трогательную робость. Оставалось хмуриться и леденеть, а это, как ни крути, не очень-то способствовало завоеванию женского сердца. В общем, когда от Артана пришло письмо, в коем сообщалось, что Алисия могла бы помочь в одном очень интересном проекте, а также робко и аккуратно было приписано, что они с Рыми могут и сами за ней присмотреть. Эриен, напротив, решил непременно ехать сам. Отношения с женой и так даже не начинали налаживаться, а еще и отпускать ее одну на несколько месяцев. Уж чего-чего, а здесь даже замшелому вояке было понятно. Разлуки такого рода не способствуют установлению отношений. Форт и сам прекрасно простоит. Едва ли не яйца коварно планирует нападение в тот же год, что выдали свою принцессу замуж за Марианского Ролесса. Да и столица не так уж далека. Это даму в карете неделю везти. Одному и верхом куда быстрее вернуться. Да еще если на перекладных. Так что Эриен категорически решил ехать, о чем и сообщил супруге. Та сперва была недовольна, что ее оторвали от только-только закрученных дел и перестроек, Но быстро воодушевилась, вникнув в суть дела и осознав открывающиеся перспективы. Семейные санатории, радостно воскликнула она, даже подпрыгивая от нетерпения. Тут же припомнив подвиги подруги по части верховой езды, Алисия гордо отказалась от кареты и изъявила намерение проделать путь верхом. Наездница она была не очень опытной, но уже через 4 дня они с ребятам въезжали в фамильный замок Аларисов. к большой радости его обитателей. Рэми с архитектором сцепились намертво, и компания срочно требовался свежий взгляд на вещи. Не успев даже толком обняться с подругой, Алися тут же затребовала подробностей. Ее лихорадочно ввели в курсы дела на три голоса. Аркаст, Эртан и Рэми говорили чуть ли не одновременно, но это отнюдь не помешало пониманию. Тем паче, что все время в дороге Алися уже строила предварительные планы, прикидывала возможные варианты, и даже обсуждала все это с Риеном. Как оказалось, он мог дать толковый и вдумчивый совет. Быстро уразумев, что корень разногласия лишь в денежном вопросе, мазанки не получалось сделать двухэтажными, а полноценные деревянные домики удорожали проект, Олеся тут же выдвинула одну из заготовленных идей. «Но их ведь можно сдавать под дачи!» И тут же пояснила. «Когда они не используются как санаторий, разумеется». присутствующие удивлённо переглянулись полугодовые простои и необходимость при этом обслуживать пустые дома действительно закладывались в расходы изначально вариант с тем, чтобы использовать дома как-то ещё, не рассматривался да согласился с идеей Иртан, но тут же нашёл основное возражение ну кому мы их сдавать будем у людей нет на это денег согласился Аркаст а у кого есть «Найдутся родственники с жильем в разных уголках Мариана. Зачем им наши дома?» Алисия не растерялась. «Так и не надо», — заверила она. «Ни-и-и-цы, райан-цы, анжель-цы и даже возжелавшие экзотики нь-й-он-цы или уставшие от ветров дар-ки-цы». Принялась она бодро перечислять возможных арендаторов. «Ну, райан-цы, допустим, слишком далеко», — неуверенно возразил Эртан, прикидывая двухмесячную дорогу по лесам Нии. Чтобы попасть из Раянца в Мариан, требовалось проехать половину материка. «Тф!» — не приняла возражение Алисия и, заполучив карту, принялась объяснять. «По морю да через Анджелию за две недели доберутся». Аркаст, Эртан, Эриен и Архитектор с удивлением уставились в карту, как будто видели её впервые. Подруги обменялись понимающими и азарными взглядами. «Раянца зимы суровые!» — принялась загибать пальцы Рэми. «Как и мечты». «В Анджелии не так холодно, как ветрено. А в Даркии вообще ветрено круглый год. В нее неунылая природа, и многие наверняка захотят отдохнуть от палящего солнца. На Сирии негде развернуться и полно любителей попутешествовать. По-моему, это должно сработать». Ободряюще улыбнулась она Алисии. Эртан чесал подбородок и что-то бурчал себе под нос. Аркаст с карандашом и блокнотом проводил какие-то вычисления. Ирген хмурился и водил по карте пальцем. Старичок-архитектор, сложив руки на груди, благодушно улыбался и оглядывал компанию лукавым взглядом со смешинками. Не дав всей этой компании опомниться, Алисия выложила ещё один придуманный ею в дороге козырь. А строить пусть нам сами мурицы и помогают. Эртан фыркнул. А Алирсе снего зимой не допросишься, какое там Постучав пальцами по столу, Аркаст заметил. «Так можно с оплатой труда? Натурой?» Братья переглянулись и подзависли, явно что-то высчитывая в голове. Аркаст первым просиял и нескромно оценил свою же идею. «Гениально! Может сработать!» Согласно кивнул Эртан, поглядывая на Алисию немного виновата. Архитектор и Реми уже чертили в четыре руки новые планы. на полноценные двухэтажные деревянные домики. «Без Рейна мы этот вопрос не решим», — категорично заметил Рьен. «Для идеи с дачами нужно, чтобы он позволил гостям проезжать через его часть границы. Через меня разве что не яйцам и будет удобно, и то не всем». Реми согласно фыркнула, вспоминая свой длительный путь по неийским землям. Владения Аалерси были куда как ближе к неийской столице, но договориться с Аалерси всегда было сложным делом. И по поводу работы Мурицев решать всё равно ему, добавила Рен. Эртан застонал в потолок и возопил. Ну вот, снова тащиться в это логово. Реминадминно приподняла бровь и возразила. Вот и всё. Ты просто про идеи с дачами не говори. Скажи про постройку и привлечение его людей с оплатой нашими силами. Это в его же интересах. Так что логично ему ехать к нам. Плюс, он должен осмотреть и одобрить место и планировку, утвердить количество домов и их расположение. Ему все равно придется сюда ехать». Аркаст и Эртан переглянулись и рассмеялись. «Вызвать Рейна!» — веселился Ралес. «Всю жизнь мечтал!» «Пусть-ка явит свою сиятельную персону!» — со смехом соглашался Аркаст. «Главное, чтобы кружева в дороге не замарал!» Любовь представителей враждебного семейства к кружевам явно не давала Аларисам покоя. В самом деле, да, Реми ни разу ни на одном из них не видела ничего, отделанного кружевами. Должно быть какой-то семейный бзик. Если Рейн поселится в столице у своих, принялся деловито прикидывать Иртан тем делом, то обсуждение можно перенести на нейтральную территорию, в ратушу, а то и впрямь выйдет скандал. Как же Алариса вызвали главу дома Алерти на ковер? Нет, мы сделаем так. принялся воодушевлённо планировать он. «Это международный проект государственной важности. В обсуждении принимают участие главы нескольких кланов, иностранные представители и Иралась как посредник. На такое мероприятие Ирину явиться не зазорно». План неожиданно застопорился на несогласие Аркаста ехать в столицу. «Давай от нас раз будет», — предложил он. «Мне не до твоих рад уж сейчас». Стоп, стоп, возражал Эртан. Нас с расом Рейн на раз два облапошит. Ты у нас главный хозяйственник, и всё дело на твоих землях происходит. У меня Вин скоро рожает, досадно всплеснул руками Каст. Я не могу её оставить в такой момент. Эртан растерянно переглянулся с Реми. Та осторожно заметила: Каст, ну ведь и Вин может пожить в городе. Тут явный растерялся. И Иртан радостно подхватил. Там и по Витуха ближе, и врач есть, если что. Аркаст некоторое время пялился на них с недоумением, потом возразил. Ну как же? Наследник же должен родиться в фамильном замке. Тут же рассмеялись Иртан с Ирьеном. С родами в фамильном замке у непоседливых Аларисов редко что складывалось. Сам-то Аркаст родился на севере, неподалёку от нынешних владений Тунь. А Иртан Так и вовсе в замке Ирена, где родители первого гостили у родителей второго. Таким образом, было решено всей компанией нестись в столицу и организовывать там всестороннее обсуждение вопроса. Рино письмо отправили тем же вечером, составляли всем миром и были весьма довольно подобранными и изысканными формулировками. Римира старалась на славу, и скрытыми обещаниями выгоды. Аркаст явно знал, на что заманивать старинного врага. От чего-то верилось, что затея будет успешной. Может, потому что их было тут много, и каждый чувствовал поддержку остальных.